Глава 46. 1958 год. Этот старый поросенок Альберт умер. Эпиграф. Дорогие потомки, если вы не стали справедливее, миролюбивее, рациональнее и в целом разумнее нас, то ступайте к черту. Это благочестивое пожелания со всем уважением изрек ваш покорный слуга. Альберт Эйнштейн. Текст послания потомкам. Я бродила посаду, саду, выискивая, куда бы пристроить мое новое приобретение. Пару розовых фламинго и окрашенного гипса. Курт наблюдал за моей суетой, лежа в шезлонге. Несмотря на теплый весенний воздух, он не стал снимать пальто, ноги прикрыл пледом, и, уступая своей последней блажи, натянул на голову вязаную шерстяную шапочку. Я поднялась на крыльцо и высмотрела идеальное место, рядом с беседкой. Их кричащий розовый цвет будет прекрасно гармонировать зеленью лужайки и нежным багрянцем камелей. Я установила трофей, отошла назад, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Не заметить нелепую композицию было невозможно. Я заранее предвкушала немой упрек в глазах мамаши Гёдель. «Взгляни, Марианна, что может натворить женщина с посредственным вкусом?» «Моя мать вряд ли оценит подобную причуду. Ничего, переживет. Главное, что мне нравится». Она и так не в восторге от того, что ей придется остановиться в отеле. У нас нет выбора, ты же не можешь поселить ее вместе с братом на одном диване». «Мои родные впервые в Принстоне, а мы вынуждаем их платить за отель. На мой взгляд, это не очень красиво». «Ты забыл, сколько денег посылаешь им каждый месяц? И это при том, что твой брат хорошо зарабатывает?» Твоя мать живет с нами, а мою я не могу приютить даже на несколько дней. Тебе не остается ничего другого, кроме как оплатить номер Марианы. Но вот твой брат пусть раскошеливается. После 18 лет разлуки Марианна и Рудольф Гёдели наконец-то соблаговолили навестить нас в Принстоне. Грядущая встреча приводила Курта в восторг. Он испытывал облегчение от того, что нам не придется самим ехать в Европу, но в то же время понимал, что нового витка семейной войны избежать не удастся, и очень от этого переживал. Ему было непонятно, почему я затаила на них злобу. В чувствах других он совершенно не разбирался». Я пообещала вести себя хорошо, кормить их на убой и прогуливаться по Принстону с улыбкой на устах. Но только до тех пор, пока она не станет меня доставать. Признаю, Курт никогда не упрекал меня в том, что я потратилась на дорогу, привезла сюда мать и поселила ее у нас. Но то был форс-мажор. Я не могла оставить ее умирать одну в богадельне». Она не могла самостоятельно дойти даже от своей комнаты до кухни, и мне не раз доводилось в самый последний момент перехватывать ее на улице. Она считала, что вышла на ланге Гассе. Как жаль, что моя мама не смогла повстречаться с Альбертом. Я был бы так счастлив их познакомить, они же ровесники. Я присела перед ним на колено. «Хочешь чаю?» У меня такое ощущение, что ты замерз и превратился в ледышку. Ты не забыла заказать на вечер мясо. Мама обожает телятину. Мы вспоминали о тех, кого с нами больше не было. Старый поросенок Альберт ушел из жизни три года назад. Из Европы пришли новости о том, что в швейцарской клинике умирает Паули. Примечание. Вольфганг Паули умер в Тюрихе 15 декабря 1958 года от рака поджелудочной железы. В больнице он обратил внимание одного из посетителей на номер палаты 137. 1 дробь 137 Это так называемая постоянная тонкой структуры, определяющая электромагнитную силу, обеспечивающую когезию атомов и молекул. В основе ее расчета лежит взаимодействие между фотоном и электроном. Последний пример – синхронистичности, столь дорогой сердцу профессора Паули, но по результатам последних исследований эта величина, к сожалению, не является константой. Конец примечания. В начале года раку удалось одолеть неисчерпаемую жизненную энергию Джона фон Неймана. Джон фон Нейман умер 8 февраля 1957 года в возрасте 53 лет от рака кости, который предположительно развился у него вследствие облучения во время ядерных испытаний. В больнице за ним велось тщательное наблюдение. Представители спецслужб боялись, что под воздействием более утоляющих наркотических средств он выдаст военные секреты. Когда его хранили на Принстонском кладбище, Мне вспомнилась жестокая шутка Альберта о трех обреченных физиках-ядерщиках, получивших дозу облучения. Им предложили высказать свою последнюю волю. Чего пожелал Джон? Ни знакомства с Мэрилин, ни встречи с президентом, ни даже другого врача. Он потребовал, чтобы ему дали возможность продолжить работу. Его на носилках доставили в лабораторию. Что попросил Альберт? Мира. В своем письме Бертрану Расселу он выразил согласие подписать новый манифест, побуждающий народы Земли отказаться от ядерных вооружений. В больнице, прикованный к постели аневризмой, он потребовал, чтобы Бруния принесла ему документы, и написал «Вездесущие политические страсти требуют жертв». Протестовать, предупреждать, работать, искать, сражаться до последнего вздоха. Порой я спрашивала себя, каким было бы последнее желание моего мужа. Боялась, что ему осталось уже недолго. Без Альберта Курт стал заложником собственного одиночества. Оскар Моргенстерн и Роберт Оппенгеймер хоть и были готовы в любую минуту прийти ему на помощь, но все же жили завтрашним днем. У них были дети, какие-то планы. Муж общался с некоторыми логиками, Менгером. Крайзелем и молодым Хауваном, которому питал особое расположение, но при этом был слеплен из другого теста и чувствовал себя чем-то вроде белого тигра в обществе львов. Альберт был одним из тех немногих, кто говорил с ним на одном языке. Курт оказался чужаком и в этом веке, и в этом мире. Чужаком даже для собственного тела. Принести тебе Нью-Йорк Таймс. Мне нужно подумать, кому выделить грант. Все эти административные обязанности давят на меня тяжким грузом. К тому же я должен закончить статью о рекурсивных функциях. Рекурсивные функции вполне могут подождать. Я и без того уже опаздываю. Для тебя это обычное дело. Вчера вечером я остановился перед кабинетом Альберта в Фалдхолле. Его так никому и не отдали. Ни одна живая душа не осмелится его занять, но жизнь ведь продолжается. Курт вытащил коробочку с лекарствами, аккуратно высыпал на поднос добрую дюжину пилюль, выстроил их в ряд... Затем положил в рот и запил глотком магнезийного молока. В пальто и пледе он напоминал собой мумию, тело начисто лишённое возраста. Я взяла своё рукоделие, и устроилась рядом. Пени тут же попытался выхватить из корзинки клубок. «Чай — это чересчур». «Они не звонили?» Я взглянула на часы. Их самолёт только-только приземлился. Дай им хотя бы время сойти на землю. Первый шаг они сделали. Теперь у них будет возможность приезжать сюда чаще. А вот уж милая перспектива. Лично я скоро буду иметь удовольствие вновь съездить в Европу. Путешествий мне очень не хватало, но я не строила иллюзий. Моей несчастной матери осталось самое большее несколько месяцев». Личной жизнью ради нее я почти не поступилась. Мы с Куртом уже давно спали в разных комнатах, а светская, без того не такая уж яркая и насыщенная, шла на убыль, как и мои волосы, которые я целыми прядями собирала в раковине каждое утро. Курт взял мою корзинку с рукоделием и принялся приводить в порядок клубки, пытаясь придать видимость стройной структуры там, где это совершенно не требовалось. «Какая же ты все-таки неаккуратная, Адель! Посмотри на эти нитки!» «По-моему, звонит телефон!» После смерти Альберта Курт пребывал в состоянии близком к оцепенению. Его друг попросту не мог умереть. Уход Эйнштейна из жизни не укладывался в рамки его логики. Ему по-прежнему не давал покоя вопрос – «Разве не странно, что он умер через две недели после двадцатилетней годовщины основания института?» Курт ни за что не желал прислушиваться к моему ответу. «Смерть логична по той простой причине, что таков порядок вещей». Он опять перестал есть и спать, и никуда не ходил без своего мешка с лекарствами потому что в который раз выбрал для себя внутреннее изгнание. «Какой-то студент хотел поговорить с тобой по поводу Гранта. Я сказала ему, что сегодня ты занят. И правильно сделала. Мне от них никакого покоя». Курт преувеличивал. Укрепившейся за ним репутации неуживчивого человека было вполне достаточно для того, чтобы отбить всяким занудам охоту ему досаждать он почесал макушку. Из-за шерстяной шапочки у него ужасно зудела голова, но снимать ее он категорически отказывался. Закончив раскладывать матки ниток, он уставился на свои руки, теперь ничем не занятые. Я вспомнила хитроумный метод Альберта, с помощью которого он отбивался от назойливых просителей. Для этого физик пользовался супом, Если ему хотелось продолжать разговор, он отодвигал от себя тарелку. Если же она оставалась стоять перед ним, то помощница Эйнштейна Элен знала, что визитера пора выпроваживать. В зависимости от ранга гостя он мог и не прибегать к уверткам, а сказать напрямик, а вот Курт назначал встречи, но потом на них не являлся. это его маленькая трусость меня ничуть не удивляла. Курт. «После обеда тебе следует немного отдохнуть, чтобы и вечером быть в форме. Я не смогу уснуть. Тебе не хватает физических нагрузок. Ты перестал гулять, дышать воздухом». «А с кем мне гулять?» Напоминать ему о моем существовании было бесполезно. Он сожалел не столько о прогулках с Альбертом, сколько об их долгих ученых спорах. «Ах!» Я слышала, как что-то грохнуло. Наверное, мама встала. Я с трудом поднялась с шезлонга. Колени болели. Земля низко, а зверье высокое, друзья мои. Вскоре после смерти друга Курт помог Бруни Кауфман, научному секретарю Альберта, разобрать бумаги, хранившиеся в кабинете ученого в ИП. Он безропотно согласился выполнить эту миссию, лишь бы не ходить на траурную церемонию, которая так и не состоялась. Альберт угас во сне 18 апреля 1955 года. В тот же день его тело кремировали в Трентоне, и друзья тайком от всех развеяли его прах по ветру. Эйнштейн боялся, что его могила превратится в святилище, куда паломники будут приходить полюбоваться мощами святого. При жизни он наотрез отказывался становиться идолом и не желал, чтобы после смерти из него сделали набитое соломой чучело, хотя все равно им стал. Я усадила Хильдегарду в кресло в тени, затем укрыла пледом и дала тарелку крекеров, чтобы ей было чем занять руки. Пени, прекрасно знавший, что на этот раз добыча будет легкой, кружил вокруг, повизгивая от радости. Курт поинтересовался у мамы, как она себя чувствует. Не потому, что это было ему интересно, а просто так, от безделья. Та подняла глаза, недоверчиво взглянула и тут же потеряла к нему всякий интерес. Потом протянула крекер собачки. «Сегодня утром она перестала меня узнавать». Считает, что я лизль. Я не выдержу, если увижу мою мать в таком же состоянии. От комментариев я воздержалась. Мариана наверняка доживет до ста лет. Жесткое мясо всегда хранится дольше. Моя бедная мать угасала в состоянии изнурительного умопомрачения. Вечно все путала, выплевывала пищу и ходила под себя. Курта перспектива впасть в старческий маразм тоже беспокоила. В свои 52 года он считал, что жизнь уже позади. Эти надоедливые песенки в его исполнении я слышала последние лет двадцать. Я никогда не ездила в Ландо, потому что, разрываясь между мужем и матерью, имела право лишь на кресло-каталку. Судьба сама надела мне на голову белый чепчик сиделки. Адель У твоей мамы изо рта течет слюна. Я встала, вновь усадила Хильдегарду прямо и вытерла ей губы. «Ты не слышишь?» «По-моему, звонит телефон». «Тебе бы лучше взяться за работу, чем томиться вот так в ожидании». «Зная, что меньше, чем через час они будут здесь, я ни за что не смогу сосредоточиться». «Ступай в гостиную». «Послушай музыку, посмотри телевизор. Тебе не нужно срочно ответить на какие-нибудь письма?» «Не хочу. Ты уверена, что телефон не звонит?» Запершись в кабинете покойного друга, Курт попытался сказать ему последнее «прощай». Он разобрал горы бумаг, выискивая в них последние следы гения но картонные коробки были заполнены лишь бесплодными уравнениями. Муж вернулся домой подавленный, весь в пыли. Он тоже испытывал потребность кем-то восхищаться. В Альберте ему нравилась несгибаемая вера и кипучая энергия, неизменно направленная на поиск и борьбу. В нагромождении пожелтевших бумаг, оставшихся после кончины гения, Курт разглядел собственные слабости. Теперь это уже была не его борьба. Он уже не был тем юным воителем, срывавшим покровы тьмы, потому что давно чувствовал себя стариком. Эйнштейн своего белого кита так и не поймал, впустую потратив много лет на разработку концепции великого объединения, также известной как теория единого поля. Лишь в 70-х годах новое поколение физиков, среди которых также были Габриэля Венециано и Леонард Зюскинд, разработали теорию струн и предложили новую модель квантовой гравитации. Но великое объединение – теория всего, и по сей день остается белым китом. Системы, способные объединить в одно целое все фундаментальные типы взаимодействий и гравитацию – никак не желавшую вписываться в общую схему, как он объяснил мне одним далеким-далеким вечером. В его глазах квантовая механика никогда не давала удовлетворительной картины физического мира. Под конец жизни Альберт превратился в почтенный антиквариат. Людоедский взлет квантовой физики не звел отца теорию относительности к роли патронессы. Цветы теперь получали новые научные знаменитости — Гравитация по-прежнему разделяла два эти мира, подобно яблочной косточке, застрявшей между шестеренками космической машинерии. Ньютон, должно быть, немало над этим посмеялся с того света. Если в нашем подлонном мире кто-то и мог сначала разобрать, а затем собрать вновь грандиозный механизм Вселенной, то только он, Альберт Эйнштейн. Божественный Дух воспринимался им в гармонии всех сил природы, связанных воедино, от бесконечно малых до бесконечно больших. Он желал познать мысли Господа, все остальное для него были детали. Теперь он поднялся на последнюю ступень лестницы Иакова, заканчивающуюся у ног Творца, и наверняка открыл для себя истину, навсегда потеряв возможность рассказать о ней другим. Может, и мой муж в тиши своего кабинета осмелился на что-то подобное, может, даже попытался превзойти наставника, или заранее знал, что подобный поиск обречен на провал. Роль главы семейства впоследствии взял на себя Паули, но долго быть Светочем ему не удалось. Курт так и не решился пройтись тряпкой по черной доске старого друга. Мелый без того сотрется от времени. Грифельной доской займется энтропия, уже успевшая заполучить шкуру Альберта. Это соседское радио. Я попросила их делать тише во время сиесты. Не удивлюсь, если они шпионят за мной из-за забора. Я этому человеку не верю. «Нам бы надо было купить участок за домом. Всякое может случиться. Но тогда нам будет не так спокойно. Ты заказала достаточно мяса? У Рудольфа отменный аппетит. Я могу накормить всех представителей генеалогического древа Гёдели вплоть до его основателей. А гарнир? Да какая разница? Ты же все равно ничего не ешь». Я хочу, чтобы у меня не чувствовали себя как дома. У нас. Эйнштейн так и не узнал о рождении правнука, скончавшись за несколько месяцев до его рождения. Как бы там ни было, с сыном Гансом Альбертом он никогда не ладил. Его отношения с женами и детьми неизменно оборачивались крахом. Ганс Альберт Эйнштейн говорил об отце как о человеке, который, сочетая в себе интеллектуальное предвидение и эмоциональную близорукость, оставил позади себя целый шлейф порушенных жизней. Он слишком любил секс и науку, чтобы обременять себя семьей. Курт терпеть не мог, когда кто-то затрагивал эти стороны жизни старого товарища, Для него Альберт оставался воплощением дружбы, и он часто упрекал себя в том, что так пренебрежительно относился к здоровью гения, пытался держать память под колпаком, а после смерти Эйнштейна не мог утешиться тем, что жизнь несовершенна. Альберт положил бы конец подобному ностальгическому идолопоклонству, что до меня-то я всегда опасалась избирательной памяти — Из-за нее траур всегда длится дольше. куда ты подевала подаренный мне бюст Эвклида. Он стоял в гостиной, а теперь куда-то пропал. Отнесла в подвал вместе с Ньютоном. От их пустого взгляда у меня на душе кошки скребут. Поставила их рядышком, так что им будет чем заняться. Они ждут нас на том свете, а когда дождутся, быстро с нами разделаются. Да будь ты повеселее. Черный юмор плохо влияет на цвет кожи, Куртик. Он резво спрыгнул с шезлонга. На этот счет сомнений быть не может. Я явственно слышал телефонный звонок. Для меня Гера Эйнштейн навсегда останется человеком из плоти и крови. Я до конца жизни буду помнить его громоподобный смех, небрежно запахнутый халат и растрепанные волосы. Сердиться на него я не могла. Он изводил меня своими скабрёзными шуточками или грубыми комментариями, но затем брал за руку, улыбался и тут же возвращал себе все мое доброе расположение. Я любила его, как свекра, которого у меня никогда не было, и обожала его парадоксы. Он выдавал себя за вегетарианца, но при этом требовал, чтобы я готовила ему шницель. Не мог жить женщинами но и без них существовать тоже не мог. Будучи вечным искателем наслаждений, он представлял собой полную противоположность Курта. То, что разделяло двух этих людей, их же изближало. Со временем я забуду о теории относительности, о бомбе и о гениальности Альберта. В памяти останется лишь фраза, произнесенная на одной из официальных церемоний в его честь. Пачерица Марго тогда упрекнула его, что он не стал переодеваться по такому случаю. Он с удовольствием посмотрел на свой свитер, затертый чуть ли не до дыры, сказал, «Если они хотят увидеть меня, то вот он я. Если же их больше интересует одежда, открой шкаф и продемонстрируй им ее». Я так завидовала его свободе. «Они будут через час». «Ставь в жаркое в духовку». Я аккуратно отложила рукоделие, не обращая внимания на нетерпеливые вздохи дрожайшего супруга. Затем подхватила мать под мышки и повела ее в дом. Пока буду готовить, ее нельзя оставлять без внимания. Даже если гедели намеревались устроить мне форменную проверку, я была совершенно безмятежна и почти даже счастлива принимать их в своем доме. Этот визит позволит Курту справиться с депрессией. При мысли о том, что вскоре ему предстоит вновь встретиться с близкими, муж воодушевлялся, демонстрируя, если и не энергию, то хотя бы ее видимость. Наши дом и сад были безупречны. Супруг, несмотря на все его странности, по-прежнему обладал неоспоримой профессиональной репутацией. После двадцати лет брака мы, вопреки всему, оставались Куртом и Адель. У меня были все возможности доказать Мариане ее неправоту. Для ее сына мне удалось стать не только сиделкой. «Курт, сними ты эту проклятую шапочку. Мать тебя в ней даже не узнает».